Она впервые смотрела на фото своей настоящей матери. Хорошенькая темноволосая девушка улыбалась в камеру. Ей не больше 17-18, но смотрелась она уверенно, даже самонадеянно. Под снимком красовалась надпись. «Мисс Фрици Юрда Бролински из Пуласки стала первой висконсинской летчицей». «Новости Пуласки» 1939 год. Мисс Юрда Бралинский Амелия Эрхарт из Пуласки примет участие в знаменитом воздушном цирке Билли Бевинза. Далее Сьюки обнаружила еще одну вырезку с другой фотографией Фрици. Сестра и брат воссоединяются в воздухе, летая за США. Журнал «Грин Бэй», 1943 год.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 Фрицы, дочь мистера и миссис Станислав Юрдобролинский из Пуласки, Висконсин. Сьюки разглядывала блистательную девушку на фото. Ей нравилось это лицо, эта поза. Фрицы словно уже изготовилась завоевывать мир. До этого фрица была всего лишь именем на листке бумаги, но теперь Сьюки видела настоящего человека